Как ни старалась Сабина сдержаться, глаза у нее загорелись. Это было очень заманчивое предложение, не говоря уже о гонораре, который платили бы за работу. О многих проблемах можно было бы надолго забыть, может, даже навсегда. «Не предлагай мне столько соблазнов сразу, Мел!» Она рассмеялась своим чувственным смехом, а Мелвин ощутил странное легкое волнение. Как от удачного, он надеялся на это, исхода переговоров, так и просто от присутствия Сабины рядом. Она была восхитительной женщиной, и именно поэтому он хотел, чтобы она играла в его сериале. Он всегда так считал, а сейчас в этом снова убедился. Но в данный момент ему приходилось себя одергивать и напоминать, что она нужна ему для сериала, а не для собственного удовольствия. «Я, Сабина, мог бы предложить тебе гораздо больше соблазнов, но я хочу, чтобы ты сначала прочла сценарий». Мел подтрунивал над ней, однако Сабина тоже была мастером этой игры. «А я думала, что ты пригласил меня на ленч, потому что вдруг обнаружил, что я — главная любовь в твоей жизни». Она шутила, но выражение ее глаз было таким ласковым, что у Мэла перехватило дыхание, и он долго не мог ответить. — Я рад, что снова с тобой увиделся, Сабина. Голос у него был тихим, и она поняла, что он говорит серьезно. Она тоже была рада этой встрече, независимо от того, понравился бы ей сценарий или нет и решила бы она изменить свою непреклонную позицию в отношении работы на телевидении или нет. В данный момент не это было важно. — Позвони мне, когда прочтешь его. — Обязательно позвоню. Мелвин дал ей свою визитную карточку, дописав на ней домашний телефон, попросил у официанта счет, и, к сожалению, Сабины, Ленч подошел к концу. Ей понравилось быть с ним. «Кстати, кого еще тебе удалось уже привлечь к работе?» «Никого», — он посмотрел Сабине прямо в глаза. «Я начинаю с самой важной роли, а потом буду заниматься другими. Но кое-кто у меня на примете есть. На главную мужскую роль думаю взять Зака Тейлора, и полагаю, что он не откажется. Он сейчас в Греции, но через пару недель вернется, и я с ним поговорю». Сабина, похоже, не была разочарована. Зак Тейлор считался одним из самых привлекательных и талантливых американских актеров. За его плечами был опыт работы как в кино, так и на телевидении, и в театре. Несколько лет назад он даже с большим успехом играл на Бродвее. Несомненно, он был бы сильным партнером для любой актрисы. Сабина по достоинству оценила его кандидатуру. Ты во всем максималист, правда, Мел? Во всем. Мелвин улыбнулся, поднялся и любезно проводил ее между столиков до выхода на Норс Кеннон Драйв. Я рад был снова тебя повидать, не только по этой причине. Сабина держала в руке сценарий, а Мел теперь пустой кейс. У бордюра его ждал Мерседес шестисотый. «С водителем». Марка машины очень подходила по стилю к Мелвину Векслеру. «Позвони мне, Сабина». Ее зеленые глаза встретились с его взглядом. Сабина улыбнулась и на мгновение совершенно забыла о Манхэттене. Все ее внимание поглотили Мел и его привлекательность. Он был тем человеком, которого она хотела бы узнать лучше. «Обязательно позвоню», — произнесла она и сжала в руке сценарий. Мелвин предложил подвести ее, но Сабина отказалась с улыбкой, от которой его охватило вожделение. В ней было что-то такое, что его сводило с ума. Чувственность в сочетании с холодной сдержанностью, которые вызывали желание сорвать с нее одежды и убедиться, как выглядит то, что скрывается под ними. Мел подозревал, что выглядит оно чертовски хорошо. Но даже если бы это было не так...